Глава 2. В основе своей натуры Эртель видит две противоположные наследственные наклонности – романтическую мечтательность и практицизм. По его воспоминаниям, отец его отличался чрезвычайной трезвостью мысли и односторонним развитием так называемого «здравого смысла». Мать, напротив, была – «Не прочь и от чувствительности, и от мечтательного романтизма, и религиозно гораздо более и горячее отца». Письма страницы 4-5. «Мне представляется, — продолжает Эртель, — что душа моя при рождении составлялась из двух прядей — ярко-красной и ярко-голубой». Затем наступило собственное сознание, книги, люди, природа, страсти. Это разноцветнейшие нити, которыми жизнь заткала основу. Из всего получился свой особый, не похожий ни на голубое, ни на красное цвет, но все-таки с голубым и красным оттенком. Письма, страница шестая. Голубой романтизм и красная здравомысленность действительно прослеживаются во всем и в личной жизни, и в убеждениях, и в творчестве. Самая примечательная черта в идейной биографии Эртеля – беспрестанное движение вверх к свету и одновременно неразрывная связь с почвой. Идеология 60-х годов – Ориентация на позитивные знания и на социалистический идеал, эта идеология влечет к себе Эртеля не только своим реализмом, но и высокой гражданственностью. Однако в нищей невежественной деревне, знакомой ему с детства, он, в отличие от народников, не находит задатков социализма и не видит готовности к революции. Его мысленный взор устремленный вниз, не прозревает здесь иной перспективы, кроме развития капитализма. Социологический оптимизм сменяется настроением безысходности. Эртель вникает в учение Толстого, но и здесь не обретает живительной веры. Четно я стараюсь, — пишет он в 1883 году Агарковой, — примкнуть к тому выходу, который устроил себе Толстой во второй половине своей исповеди. Стараюсь поверить, что цель жизни есть добро, вложенное в нас от века, что это начало добра души имеет связь с бесконечным, что эта связь с бесконечностью и есть то, что оно только дает смысл жизни. Но тут есть что-то, что не одолевается одним разумом, а должно сердцем, чувством восприняться, и это-то мне не дается. Разум смеется над тем, что с грехом пополам на минуту воспримет искусственно напряженное чувство. Письма, страница 47. Эртель ищет иную веру, не подвластную критике разума. Он находит ее в философии, именуемой благоволением. Его наставником становится упомянутый Бакунин, современник Белинского. «Ваше собственное мировоззрение, пантеиста-романтика, — пишет Эртель Бакунину, — очень хорошо выражено графом Алексеем Толстым. Помните?»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 Всем своим существом откликаюсь я на такое понимание жизни. Верю, что только оно, подобно солнцу, согревающему злых и добрых, в состоянии примирить бесчисленные противоречия жизни, привести к единству бесчисленное разнообразие. Письма, страницы 236-237. Мысль Эртеля воспаряет верх, но не отменяет полностью прежнего социально-политического мировоззрения, а включает его в новое целое, соединяющее в себе элементы любви и научного знания. Все человечество и каждая личность в отдельности – полагает отныне Эртель, способны к любви и к познанию в неразрывном сплетении, ибо познание мертво без любви, а любовь бессмысленно без познания. Письма, страницы 133-134. Эртель выстрадал это мировоззрение. Не в силах не отказаться от категории социально-политической мысли, не обойтись ими одними и, чувствуя непреодолимое тяготение к вере, он хочет соединить и то, и другое в универсальной формуле. Но формула получается слишком общей, не голубой и не красной, а обесцвеченной. Эртель не может найти себя ни в культур ни в искусстве. В сущности остается два пути – революция и жить в сфере нравственного личного самоусовершенствования. Для меня, например, такая дилемма неразрешима. К революции в смысле насилия я чувствую органическое отвращение. Второй путь – Мало меня интересует. Не могу так же уйти и в искусство, что для некоторых тоже выход. Я его люблю лишь относительно как средство, а не как цель. Письма, страница 334. Лишь общение с вечной природой и с крестьянской здоровой жизнью, которая еще встречается иногда, доставляют художественное наслаждение» письма, страницы 248 и 249, но эти порывы уводят из сферы общественности и не получают философского оправдания.